В земское тепло пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от недомытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на четвереньках двух женщин, по их розовым рубахам и мокрым юбкам. По сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани. Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подолы. Купец размашисто перекрестился на образа. «Ну, здравствуйте-ка! Здрасте, здрасте!» — враз ответили обе. «А та, что постотней да попроворней!» Приветливо метнула карими глазами и молвила певучим серебристым голосом, от звука которого чуть трогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось. «Вот, пожалуйте, в ту половину, там прибрано» и стояла молча, играя глазами. Купец пошел как-то боком на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину. «Вы не Евдокия Ивановна?» — спросил он. «Да, она самая. А вы откуда знаете?» Купец высунул из двери бороду. «Тебя-то? Авдокию-то Ивановну не знать. Да про тебя в Москве в лапте звонят. Ха ты, милая моя!» «Милая, да не твоя. Ну ладно, давай-ка, Дунюшка, самоварчик, сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть. Чечас и пошла, ступая твердо и игриво к двери. Босая, съели прикрытую грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся. Вся она, вся свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца. Купец посмотрел ей вслед плотоядными масляными глазами. «Ох, наваждение!» Ишь, толстопятая, вся ходуном ходит. И пошел к чемодану, бубня себе в бороду. Ох, яд, баба, яд. Доктор бросила в жар. Толстая, вся заплывшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья. Путь в ту комнату, я половики раскину. Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней а тетка полезла на печку. Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и ради первого знакомства хлопнул по широкой спине ладонью. Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, «Скали белые, как сахар, зубы!» «А ты проворен, бог с тобой! Ёрзак на руку-то!» Купец хихикнул, тряхнул бородой, И, почесав за ухом, сокрушенно ответил, Есть тот грех, кума. Есть! Он крадучись щепнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал: Кума, эй, кума! Слышка! Ну что надо? сбрасывая половики, задорно спросила баба. Слышка, что шепну тебе. Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул, вырвалась, плюнула, захохотала, чтоб тебе борода отсохла. Тьфу, вот тебе и борода, стойка уже. Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набошным. А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом. Ишь, долгобородый охальник какой! Право! Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывая из жилета часы. Открывал крышку, бесцельно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через минуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, «Который теперь час?» Купец, сидя под образами в углу, наблюдал доктора. А потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем. «Доктор? А доктор? Знаешь что?» «Ну?» Купец еще плутовато и подмигнул. «А ведь у тебя на лике-то... ха-ха... выражение!» Вот это мне нравится. Ну а дальше? И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.